Из всего сущего, по своей структуре, соблюдая все-все пропорции, точь-в-точь -точь похожа на Перпиньянский вокзал. По сути дела, единственное отличие состоит в том, что на месте билетных касс во Вселенной разместилась бы та самая загадочная скульптура, чья высеченная из камня копия вот уже несколько дней не дает мне покоя. Непроработанная часть скульптуры будет проквантована девятью мухами, уроженками Булу, и одной единственной винной мушкой, которая представит антиматерию. Посмотри на мой рисунок, читатель, и запомни, именно так и рождаются все космогонии. Привет! 1963 год Приложения. приложение, приложение первые. Избранные главы из сочинения искусства пука или руководство для артиллериста из-под тишка, написано графом Трубачевским, доктором бронзового коня, рекомендуется лицам, страдающим запорами. Введение. «Стыдно. Стыдно вам, читатель, пукать с давних пор» так и не удосужившись поинтересоваться, как протекает это действо и как его надобно совершать. Общепринято полагать, будто пуки бывают только большие и малые. По сути же они все одинаковы, между тем это грубейшая ошибка. Материю, которую я представляю нынче вашему вниманию, предварительно проанализировав предмет со всей возможной тщательностью, обходили до настоящего времени полнейшим молчанием. И вовсе не от того, что считалось, будто все это недостойно внимания. Просто существовало распространенное мнение, что сей предмет не подлежит точному изучению и не сообразуется с последними достижениями науки. Какое глубокое заблуждение! Пук есть искусство, и, следовательно, как утверждали Лукиан, гермоген, квинтилиан и прочее, суть — вещь весьма полезная. Так что умение пукнуть кстати и ко времени куда важнее, чем о том принято думать. Пук, задержанный внутри, так что больно хотяри, может чрево разорвать и причиной смерти стать. Если ж на краю могилы пукнуть вовремя и мило, можно жизнь себе спасти и здоровье обрести. Наконец, как станет ясно читателю из дальнейшего развития всего трактата, пукать можно, придерживаясь определенных правил и даже с известным вкусом. Итак, я, не колеблясь, намерен поделиться с уважаемой публикой результатами моих изысканий и открытий в том важнейшем искусстве, которое по сию пору так и не нашло хоть сколь-нибудь удовлетворительного освещения ни в одном, даже самом обширном, из существующих словарей. Более того, непостижимо, но факт, нигде не удосужились даже дать описание того искусства, чьи принципы я представляю ныне на суд, любознательного читатели. Глава 1 Общее определение пука как такового. Пук, который греки называют словом «порде», латиняне «крепитус вентрис», саксонцы величают «партин» или «фурлин», говорящие на высоком германском диалекте называют «фарцен», а англичане именуют «фарт», Есть некая композиция ветров, которые выпускаются порой с шумом, а порою глухо и безо всякого звукового сопровождения. Между тем находятся недалекие, но весьма предприимчивые авторы, которые, вопреки словарю «Калпена», И прочим словарям упорно и высокомерно отстаивают абсурдные утверждения, будто понятие «пук» в истинном, то есть в естественном и первоначальном смысле слова, применимо лишь тогда, когда оно выпускается в сопровождении некоего звука. Причем основываются они на стихотворении Горация, который отнюдь не дает полного и всестороннего представления о пуке как таковом. Я пукнул с таким шумом, который способен издать разве что хорошо надутый мочевой пузырь. Но ведь всякому понятно, что в упомянутом стихотворении Гораций применил глагол «педере», то есть «пукать», в самом общем